Они вошли в аркаду монастыря. Погода стояла удивительно мягкая, солнце было теплым, но не жарким. Пятьдесят мальчиков из трех классов учились читать и писать, и их приглушенный шепот висел в воздухе. Филипп помнил времена, когда в монастырской школе училось всего пять учеников под руководством дряхлого наставника. Сколько же ему удалось сделать за эти годы? Построен новый собор, некогда убогий в конец разорившийся монастырь превратился в процветающий деловой и влиятельный центр всей округи. Кингсбридж вырос в настоящий город. В церкви сейчас более сотни монахов служили литургию. С того места, где он сидел, Филипп мог видеть удивительно красивые разноцветные окна второго яруса. За спиной у него стояло новое каменное здание библиотеки, где хранились сотни книг по теологии, астрономии, этике, математике, одним словом, по всем областям знания. Монастырские земли и угодья, на которых работали умелые и трудолюбивые люди, кормили не только монахов, но и сотни крестьян. Разве могла какая-то ложь перечеркнуть все сделанное им? Неужели процветающий и богобоязненный монастырь будет отдан в чьи-то чужие руки, какой-нибудь Пешки епископа Воллера, вроде архидиакона Болдуина или самоуверенного болвана Питера из Ворегама, которые в одночасье доведут его до разорения и упадка. Неужто от огромных отар останется лишь жалкая горсточка облезлых овец? Крепкие хозяйства захереют в неумелых руках. Книги из богатой библиотеки будут пылиться за ненадобностью, а красивейший собор станет постепенно разрушаться от сырости. «Господь помог мне столького достичь», — думал Филипп. «Так неужели он допустит, чтобы все пошло прахом?» «И все-таки...» «Вдруг архидиакон Питер не сочтет тебя виновным», — сказал Джонатан. «Да нет, пожалуй, надежды мало», — обреченно ответил Филипп. «Говоря по совести, как он может?» Мне кажется, он всю свою жизнь копил на меня обиду, и это для него счастливый случай доказать, что я был грешен, а он всегда оставался праведником. Волеран каким-то образом прознал о наших отношениях и постарался сделать так, чтобы судьей назначили именно Питера. Но ведь нет никаких доказательств. А они ему и не нужны. Он выслушает обвинения, потом защиту помолит Всевышнего о наставлении и объявит свой вердикт. Но Бог может дать ему правильный ответ. Питер пропустит его мимо ушей. Он никогда не умел слушать. И что же будет? «Я буду смещен, угрюмо произнес Филипп. «Они могут оставить меня здесь простым монахом, чтобы я остаток дней искупал свой грех». Но это маловероятно. Скорее всего, я буду изгнан из ордена, чтобы исключить любое мое влияние на жизнь монастыря. А потом, что дальше? Дальше, конечно, должны состояться выборы, и тут, к несчастью, на первый план выходят интересы высшей политики. Король Генрих, как тебе известно, разошелся во взглядах с архиепископом кентерберийским Томасом Бекетом, и тот вынужден искать убежище во Франции. Половина его архидиаконов присоединилась к нему, остальные встали на сторону короля против своего архиепископа. Питер, безусловно, из этой компании, а епископ Волеран всегда держался короля. Он и предложит кандидатуру на пост приора, которая устраивал бы кентерберийских архидиаконов и самого Генриха. Думаю, что местным монахам трудно будет противостоять ему. И кто же может этим быть кандидатом? У епископа, не сомневаюсь, есть кто-то на примете». Может быть, это Архидиакон Болдуина, а может быть, и Питер из Гама. Мы должны что-то предпринять, чтобы помешать этому, — воскликнул Джонатан. Филипп кивнул. — Но все складывается против нас. Мы ничего не сможем сделать, чтобы изменить ситуацию. — Единственное что, — нетерпеливо выпалил Джонатан. Все казалось настолько безнадежным, что Филип решил не искушать судьбу. Зачем вселять в душу Джонатана напрасные надежды, чтобы тот потом испытывал горькие разочарования? Ничего отрезал приор. «Что ты хотел сказать?» Навязчивые мысли упрямо бились в голове Филиппа. «Если бы удалось неоспоримо доказать мою невиновность, Питер ни за что не смог бы вынести мне обвинительный вердикт. Но что может послужить доказательством? Видишь ли, простым отрицанием трудно что-либо доказать. Нам остается только одно — найти твоего настоящего отца». Джонатан чуть не подпрыгнул от радости. «Точно, ты прав. Мы найдем его». «Подожди, остынь немного», — сказал Филипп. «Я уже как-то пробовал сделать это, а теперь, по прошествии лет, все будет намного сложнее». Но Джонатана уже так просто было не остановить. Неужели нет никакой зацепки? Откуда я мог появиться? «Боюсь, что нет». Филипп вдруг почувствовал себя виноватым в том, что разбудил у Джонатана надежды, которые могли оказаться неосуществимыми, и хотя тот совсем не помнил своих родителей, ему всегда было мучительно больно думать о том, что они его бросили. Он теперь изо всех сил стремился разгадать эту тайну и найти доказательства того, что родители, напротив, любили его. Но Филипп был по-прежнему уверен, что ничего, кроме разочарования, эти попытки Джонатану не принесут. — А ты спрашивал людей, которые жили неподалеку от того места, где меня нашли? — спросил Джонатан. Там на многие мили вокруг не было ни одной живой души. Тот монастырь стоял глубоко в лесу. Родители твои, наверное, приехали издалека, может быть, даже из Винчестера. Я за эти годы обошел много мест. — И тебе в то время не встречались никакие странствующие люди? — не унимался Джонатан. — Нет. Филипп нахмурился. — Правду ли он сказал? — Бессвязные мысли кружились у него в голове. В тот день, когда нашли ребенка, он покинул лесной монастырь, чтобы отправиться во дворец епископа, и по пути разговорился с какими-то людьми. Внезапно он отчетливо вспомнил ту встречу. «Да, действительно, как же я забыл! Мне попался по пути том строитель со своей семьей». «Ты никогда не рассказывал мне об этом!» — удивился Джонатан. «Я как-то не придал этому значения, да и сейчас, думаю, это не так важно. Они повстречались мне день или два спустя. Я расспросил их, и они сказали, что не видели никого, кто мог бы быть отцом или матерью найденыша». Джонатан был явно удручен — Приор испугался, что поиски эти обернутся для него двойным разочарованием. Джонатан ничего не узнает о своих родителях и не сможет доказать его невиновность. Но Джонатан не сдавался. «И все-таки что они делали в лесу?» — настаивал он. Том шел во дворец епископа, он искал работу. Так они и оказались в Кингсбридже. «Я хочу сам поговорить с ними». Дома и Альфреда уже нет в живых, Эллен живет в лесу, и один Господь знает, когда она снова появится. Правда, ты можешь поспрашивать у Джека с Мартой. Надо попробовать. Что ж, может быть, он был и прав. Юношеская непоседливость все еще била в нем через край. Филипп уже мало на что надеялся. «Попробуй», — сказал он, — «я уже слишком стар». Силы давно не те, иначе сам бы догадался сделать это. Поговори с Джеком. Надежда невелика, но больше нам рассчитывать не на что. Чертеж витража был выполнен в натуральную величину, и в красках на огромном столе Специально вымотым элем, чтобы краски не растекались, на рисунке было изображено генеалогическое древо Христа в картинках. Салли взяла маленький кусочек стекла рубинового цвета и наложила его на фигуру одного из царей Израилевых. Джек не знал его имени, он всегда путался в витиеватых символах теологических рисунков. Она окунула тонкую кисть в разведенный в воде мел и обвела по контуру изображение царя — плечи, руки, полы, платья. На огне возле стола разогревался железный прут с деревянной ручкой. Она взяла его и быстро, но осторожно провела раскаленным кончиком по начертанному мелом контуру. Стекло треснуло точно по линии. Ее подмастерье... Аккуратно взял кусок стекла и начал обтачивать острые края. Джеку очень нравилось наблюдать, как работает его дочь. Движения ее были быстрыми, но очень точными и выверенными. Еще в детстве она была поражена, увидев работу стекольщиков, которых Джек привез из Парижа и с тех пор всегда твердила, что непременно хочет заниматься тем же, когда подрастет. И выбору своему так и не изменила. Джек с грустью замечал, что люди, впервые попадавшие в новый собор, больше восторгались витражами Салли, чем работой отца. Подмастерье вернул ей обработанное стекло, и она начала прорисовывать на нем складки платья краской, приготовленной из порошка железной руды, мочи и гуммиарабика. Плоское стекло понемногу стало выглядеть так, словно на него небрежно набросили ткань. Руки у Салли были поистине золотые. Она быстро закончила рисунок и положила стекло рядом с другими, на железный противень, который был покрыт известью. Теперь она поставит его в печь и краску жаром прижет к стеклу. Салли взглянула на Джека, одарила его короткой ослепительной улыбкой и взяла новый кусок стекла. Ему пришлось уйти. Часами мог он наблюдать за ее работой, но и у него были кое-какие дела — Как сказала бы Алина, Джек был просто помешан на своей дочери. Когда он смотрел на нее, его охватывало восхищенное удивление от того, что он виновник появления на свет этой умной, независимой, зрелой молодой женщины, и дрожь пробегала по телу, когда он видел, каким мастером стала Салли. По иронии судьбы, он всегда хотел, чтобы строителем стал Томми, Ему удалось уговорить сына поработать вместе с ним, но того больше тянуло к земле, к лошадям, к охоте. Он с удовольствием учился владеть мечом, одним словом увлекался всем тем, к чему Джек всегда оставался равнодушным. В конце концов, отец вынужден был признать свое поражение. Томми уже успел послужить оруженосцем у одного из местных лордов и затем был посвящен в рыцарство». Алина подарила ему небольшое владение из пяти деревень, Томми женился на младшей дочери графа Бетфорда, и у них уже было трое детей, Джек стал дедом, а Салли в свои двадцать пять все еще была не замужем, в ней было так много от ее бабушки Эллен, она привыкла во всем полагаться только на себя. Джек обошел западную часть собора и посмотрел на две башенки-близнеца. Они были почти готовы, и из кузницы в Лондоне уже везли огромный бронзовый колокол. Сейчас у него почти не было работы. На стройке, где раньше под его началом трудилась целая армия здоровенных каменщиков и плотников, укладывавших аккуратными рядами тяжеленные каменные кубы и делавших опалубку, теперь осталась лишь горстка резчиков и маляров, занимавшихся тонкой отделкой и изготовлением мелких деталей, статуи для ниш, различных орнаментов, золоченок крыльев ангелов. Новых проектов почти не было, разве что иногда надо было сделать чертеж какой-нибудь новой монастырской постройки, библиотеки, дома для собраний капитула, приюта для паломников, прачечной или помещения для переработки молока. В перерывах Джек стал вновь после долгих лет заниматься резьбой по камню. Ему не терпелось поскорее снести алтарь, построенный еще томом-строителем, чтобы на его месте возвести заново восточную часть собора по своему собственному замыслу, но приор Филипп хотел еще хотя бы год полюбоваться законченной церковью, прежде чем начинать новое строительство. Возраст уже давал себя знать, и Джек боялся, что старик может так и не увидеть нового алтаря. Но работа будет продолжаться, и после смерти Приора подумал Джек, завидев приближающуюся к нему со стороны кухонного дворика долговязую фигуру брата Джонатана. Он будет хорошим Приором, может быть, даже таким же, как Филипп. Джек был доволен, что сохранится преемственность, он сможет строить планы на будущее. Джек... «Меня очень тревожит этот церковный суд», — начал Джонатан без всяких предисловий. «Я-то думал, вся эта возня яйца выеденного не стоит», — сказал Джек. «И мне так казалось, но тут выяснилось, что Архидиакон — давний враг Приора Филиппа. Вот черт! Но все равно наверняка ему не удастся доказать вину Филиппа. Он сделает все, что захочет». Джек, почувствовав отвращение, покачал головой. Он не переставал удивляться, как люди, подобные Джонатану, могли продолжать верить в святую церковь, когда она вся была насквозь прогнившей. «И что ты собираешься делать? Единственное, чем мы можем доказать его невиновность, — это найти моих родителей. Пожалуй, уже поздновато. Но это последняя надежда». Джек был явно растерян, положение было просто отчаянным. «Где ты думаешь начать поиски?» — спросил он. «Начну с тебя. Ты был в окрестностях обители святого Иоанна, что в лесу, в то время, когда я родился. Разве?» Джек не мог сообразить, куда клонит Джонатан. «Я жил в тех местах до одиннадцати лет, и на столько же лет я тебя старше. Отец Филипп говорит, что встретил тебя, твою мать». Тома, строителя, и его детей через день после того, как меня нашли. Я помню, мы тогда съели всю еду. Такие были голодные. Напряги память, вспомни. Не видел ли ты кого-нибудь с грудным ребенком? Или, может, беременную женщину в тех местах? Подожди!» Джек выглядел озадаченным. «Ты хочешь сказать, что тебя нашли возле обители...» «Святого Анна, что, в лесу? Да. А ты разве не знал?» Джек не мог поверить своим ушам. «Нет, этого я не знал», — медленно произнес он. В голове у него все кружилось от такого неожиданного откровения. «Когда мы пришли в Кингсбридж, ты был уже здесь, и я, конечно, подумал, что тебя нашли неподалеку». Ему внезапно захотелось сесть и перевести дух. Вокруг выселись кучи строительного мусора, и он уселся прямо на одну из них. И все же... Джонатан сгорал от нетерпения. — Ты видел кого-нибудь в лесу? — О, да, — сказал Джек. — Не знаю только, как сказать тебе такое. Джонатан побледнел. — Ты ведь что-то знаешь об этом? Да, что ты видел? — Я видел тебя, Джонатан. Вот что я видел. У монаха от удивления отвисла челюсть. Что? Как? Еще только светало. Я тогда охотился на уток, и вдруг услышал чей-то плач. Вскоре я нашел младенца, завернутого в старую драную накидку. Он лежал возле затухавшего костра. Джонатан не сводил с него тревожного взгляда. А дальше что? Джек медленно склонил голову. Ребенок лежал на свежей могиле. У Джонатана комок застрял в горле. «Моя мать?» Джек кивнул. У Джонатана по лицу потекли слезы, но он продолжал спрашивать. «И что ты сделал? Я побежал за своей матерью. Но когда мы вернулись на место, мы увидели священника верхом на лошади. На руках у него был ребенок». «Франциск!» — голос у Джонатана дрогнул. «Что?» Тот с трудом проглотил комок в горле. «Меня нашел брат Филиппа, отец Франциск, священник». А что он там делал? Ехал проведать своего брата в обители святого Иоанна, что в лесу. Туда-то он меня и отвез. О, Боже! Джек тоже уставился на высокого монаха, и слезы душили его. «Ты еще не знаешь всей правды», — подумал он. А ты не видел кого-нибудь, кто мог бы быть моим отцом? Спросил Джонатан. Видел? Гордо произнес Джек. Я знаю, кто он был. Говори же, прошептал Джонатан. Том-строитель. Том? Монах тяжело опустился на землю. Моим отцом был Том-строитель? Да. Джек в изумлении кивнул головой. Теперь я. Понял, кого ты мне все время напоминал. Ты и он. Самые высокие люди, которых я когда-либо встречал. Он всегда был добр ко мне, пока я был маленьким, задумчиво сказал Джонатан. Он часто играл со мной, любил меня. Я виделся с ним так же часто, как и с Приором Филиппом. Слезы ручьями бежали из его глаз. «Это был мой отец, мой отец!» Он снова взглянул на Джека. «Почему он бросил меня?» «Они подумали, что ты все равно умрешь. У них не было молока, чтобы кормить тебя. Я знаю, они сами голодали. Им некому было обратиться за помощью. Они не знали, что поблизости находится монастырь. Кроме репы, у них не было никакой еды, а от нее ты бы сразу умер. Они все-таки любили меня». Джек видел... Тот день так ясно, словно все произошло только вчера. Затухающий огонь, свежая земля на могиле и крохотное розовое существо, сучащее ручонками и ножонками под старой рваной накидкой. Надо же, кто бы мог подумать, что из него вырастет такой длиннющий мужчина, который сейчас горько плакал, сидя на голой земле. «О да, они любили тебя», — сказал Джек. Как же так получилось, что никто никогда не говорил об этом? Тому, конечно, было стыдно, — сказал Джек. Мать моя наверняка знала об этом, да и мы, дети, тоже чувствовали, что произошло. И все же эта тема всегда была запретной, и потом мы никогда не связывали того ребенка с тобой. Но Том должен был знать. Да. Почему же он не забрал меня к себе? — Вскоре после того, как мы оказались здесь, моя мать оставила его, — сказал Джек, — и грустная улыбка тронула его губы. Ей трудно было угодить. Точно как Салли. Значит, Тому пришлось бы нанимать кормилицу, чтобы заниматься тобой. Мне кажется, он размышлял так. Почему бы не оставить малыша в монастыре, ведь там о нем будет кому позаботиться? Джонатан кивнул, «О, старый добрый Джонни Восемпенсов, упокой Господь его душу!» «Так Том мог больше времени проводить с тобой. Ты ведь целыми днями носился по монастырскому двору, а он как раз работал там. А если бы он забрал тебя к себе и оставил с няней, вам бы пришлось намного реже видеться. И я думаю, с годами, пока ты рос монастырским сиротой». И, кажется, был по-своему счастлив, То он приходил к мысли, что лучше все оставить как есть. Люди часто отдают своих детей Богу. Все это время я стремился узнать правду о моих родителях, сказал Джонатан. Джек почувствовал, как у него сжалось сердце. Я изо всех сил старался представить себе, как они выглядят. Просил у Бога встречи с ними, спрашивал, любят ли они меня, почему бросили. Теперь я знаю, что мама моя умерла, дав мне жизнь, а отец до конца своих дней был рядом со мной. Он улыбнулся сквозь слезы. Я не могу передать тебе, как я счастлив. Джек сам был готов разрыдаться. Чтобы хоть как-то скрыть свои чувства, он сказал а ты очень похож на Тома. Правда? Джонатан был этим очень доволен. Разве ты не помнишь, каким высоким он был? Тогда все взрослые были для меня высокими. У него были такие же красивые черты, как у тебя. Если ты когда-нибудь задумаешь отпустить бороду, люди наверняка примут тебя за Тома. «Я помню день, когда он умер», — сказал Джонатан. «Он водил меня по ярмарке. Мы смотрели, как травили медведя. Потом я взобрался на стену алтаря, а когда надо было спускаться, очень перепугался, и тогда Том помог мне. Потом он увидел, как приближаются люди у Уильяма и запер меня в монастыре. В тот день я в последний раз видел его живым». «Я помню, как он снимал тебя с алтаря», — сказал Джек. «Он хотел уберечь меня от опасности», — задумчиво произнес Джонатан. «Потом он стал спасать других. Он так любил меня». Джек вдруг сообразил. «Это ведь может помочь Филиппу на суде. Как ты думаешь?» «Я совсем забыл. Конечно же! О, Боже!» «У нас ведь теперь есть неопровержимые доказательства», — изумился Джек. «Я видел младенца, видел священника, не видел только, как ребенка передали в монастырь. Франциск видел, но он брат Филиппа, и к его свидетельству могут не прислушаться». «Моя мать и Том были вместе в то утро», — сказал Джек, изо всех сил напрягая память. «Они говорили, что собираются искать того священника, готов поклясться. Они пошли в монастырь, чтобы убедиться, что с ребенком все в порядке». «Если она скажет об этом в суде, это может решить дело», — нетерпеливо сказал Джонатан. «Но Филипп считает ее ведьмой», — сказал Джек. «Позволит ли он ей выступать свидетелем?» Надо попробовать его уговорить. Но она тоже ненавидит его. Станет ли она говорить? — Не знаю, — сказал Джек. — Давай спросим у нее. — Прелюбодеяние и кумовство? — воскликнула мать Джека. — Филипп! Она расхохоталась. «Боже, какая нелепость!» «Мама, это очень серьезно», — сказал Джек. «Даже если его посадить в бочку с тремя потаскухами, он не притронется к ним, просто не будет знать, что с ними делать». Джонатан явно нервничал. Над прером Филиппом нависла беда, даже если обвинения и звучат нелепо. «А с чего вдруг мне помогать ему?» — сказала Эллен. Я от него никогда ничего, кроме головной боли, не имела. Этого Джек и боялся. Мать его так и не простила Филиппу, что тот разлучил ее с Томом. Точно так же он поступил и со мной, но я больше не держу на него зла. Почему бы и тебе не простить его? Я не из тех, кто прощает обиды. Хорошо, пусть не ради Филиппа, сделай это для меня. Я хочу продолжать строить в Кингсбридже. «Зачем? Церковь ведь уже построена!» «Я задумал выстроить новый алтарь на месте того, что возвел Том в новом стиле». «О, Бога ради! Мама! Филипп — хороший приор, и когда он уйдет, на его место станет Джонатан, но для этого нужно, чтобы ты пришла в Кингсбридж и выступила на суде». «Ненавижу суды», — сказала Эллен. «От них никогда нельзя ждать хорошего». От всего этого можно было сойти с ума. В ее руках была судьба Филиппа. Только она могла доказать его невиновность. Но мать Джека была упрямой старой женщиной, и он боялся, что не сможет уговорить ее. Попытался еще раз убедить. «Может быть, тебе трудно дойти до Кингсбриджа? Все-таки возраст. Сколько тебе сейчас? Шестьдесят восемь?» «Шестьдесят! И перестань меня дразнить!» — огрызнулась Эллен. У меня сил побольше, чем у тебя, сынок. Похоже, — подумал Джек. Ее волосы были белыми, как снег, лицо изрезали глубокие морщины, но ее удивительные золотые глаза видели все гораздо лучше, чем прежде. Стоило ей только взглянуть на Джонатана, как она сразу поняла, кто он такой. «Ну что ж, мне нет нужды спрашивать, зачем ты здесь», — сказала она, обращаясь к Джонатану. «Ты ведь теперь знаешь, откуда ты взялся. Боже, подумать только. Ты такой же высокий и почти такой же широкоплечий, как твой отец». Она была по-прежнему независима и своенравна. «Салли вся в тебя», — сказал Джек. Эллен это понравилось. «В самом деле?» — она улыбнулась. «Чем же?» «Тоже упрямая, как осел». М -м -м. Мать сердито посмотрела на сына. «Ничего!» Это у нее пройдет со временем.